Глава 124. Никогда до этого столько людей одновременно не замирали в полном молчании. Обращенные к вновь потемневшему небу взгляды опустились на землю. Каждый человек по-своему переживал чудо, которому только что явился свидетелем. Лучи прожекторов также склонились к земле, словно в знак почтения к воцарившейся над ними тьме. Казалось, что в этот миг весь мир одновременно склонил голову, Кардинал Мортати преклонил колени, чтобы вознести молитву. Остальные кардиналы последовали его примеру. Швейцарские гвардейцы в безмолвном салюте опустили к земле свои длинные мечи и тоже склонили головы. Все молчали. Никто не двигался. Во всех сердцах возникли одни и те же чувства — боль утраты, страх, изумление, вера и преклонение перед новой могущественной силой, проявление которой они только что наблюдали. виктория Ветра... Дрожа стояла у подножия ведущих к базилике ступеней. Девушка закрыла глаза. Хотя ураган чувств по-прежнему разрывал ее сердце, в ее ушах, подобно звону далекого колокола, звучало одно единственное слово — слово «чистое» и «жестокое». Девушка гнала его прочь, но оно возвращалось вновь и вновь. Боль, которую испытывала Виктория, казалось, нельзя было вынести. Она пыталась прогнать ее словами, которые заполняли сознание всех других людей — «Потрясающая мощь антивещества, спасение Ватикана, камерарий, мужество, чудо, самопожертвование!» Но слово не желало уходить. Оно звучало в ее голове нескончаемым эхом, пробиваясь сквозь хаос мыслей и чувств. «Роберт!» Он примчался к ней в замок святого ангела. Он спас ее, а она убила его делом своих рук. Кардинал Муртати возносил молитвы и одновременно думал, не услышит ли он слов Божьих так же, как услышал их камерарий. Может быть, для того, чтобы испытать чудо, в чудеса надо просто верить, спрашивал он себя. Муртати был современным человеком, и чудеса никогда не были для него важной частью древней религии, приверженцем к которой он был. Церковь, конечно, твердила о разного рода чудесах — кровоточащих ладонях, воскрешении из мертвых, отпечатках на плащанице, но рациональный ум Мортати всегда причислял эти явления к мифам. Все они, по его мнению, были проявлением одной из величайших слабостей человека — стремление всему найти доказательства. Чудеса, как он полагал, были всего лишь легендами, а люди верят в них только потому, что хотят верить, и все же. Неужели он настолько осовременился, что не способен принять то, что только что видел собственными глазами? Ведь это было чудо! Разве не так? Да, именно так! Господь, прошептав несколько слов уха Камерария, спас церковь. Но почему в это так трудно поверить? Что сказали бы люди о Боге, если бы тот промолчал, что всемогущему на все плевать? Или что у него просто нет сил, чтобы предотвратить несчастье? Явление чуда с его стороны было единственным возможным ответом. Стоя на коленях, Муртати молился за душу Камерария. Он благодарил Карлу Вентреску за то, что тот сумел показать ему старику чудо, явившееся результатом беззаветной веры. Как ни странно, Муртати не подозревал, какому испытанию еще предстоит подвергнуться его вере. По толпе на площади Святого Петра прокатился какой-то шелест. Шелест превратился в негромкий гул голосов, который, в свою очередь, перерос в оглушительный рев. Вся толпа в один голос закричала «Смотрите! Смотрите!» Муртатя открыл глаза и посмотрел на людей. Все показывали пальцем в одну расположенную за его спиной точку в направлении собора Святого Петра. Лица некоторых людей побледнели, Многие упали на колени, кое-кто от волнения потерял сознание, а часть толпы содрогалась в конвульсивных рыданиях. «Смотрите, смотрите!» Ничего не понимающий Мортати обернулся и посмотрел туда, куда показывали воздетые руки. Они показывали на самый верхний уровень здания, на террасу под крышей, откуда на толпу взирали гигантские фигуры Христа и его апостолов». Там, справа от Иисуса, протянув руки к людям земли, стоял камерарий Карло Вентреска.